Глава 9. Эверквест, но круче. Никто так и не понял, кто первым придумал название World of Warcraft. Оно будто появилось само собой. Одно из тех наименований, что спонтанно зарождаются в творческом хаосе видеоигровой разработки. Поклонники уже давно представляли себе, каково это — пожить в лесах и болотах Азерота. Теперь, спустя годы после релиза первой части Warcraft, это могло стать реальностью. Впервые это словосочетание было озвучено Биллом Роупером в конце вступительного ролика «Первый Варкрафт». Возможно, кто-то из команды разработки просто вовремя об этом вспомнил. Когда история Номад завершилась в конце 1999 года и Blizzard официально перешла к созданию World of Warcraft, Адам и его команда начали составлять карту Вселенной, программировать инструменты и брейнштормить идеи улучшения игры, которая послужила источником вдохновения. Одной из главных проблем Эверквест, по их разумению, была слишком разрозненная и чересчур свободная структура. Некоторые участки мира пустовали, в то время как другие, в которых выпадал наилучший лут, буквально ломились от игроков, ожидавших там возрождения монстров. Квесты направляли пользователей чуть лучше, но все равно были недостаточно прозрачными. Чтобы запустить приключения, требовалось не только поговорить с конкретным NPC, но еще и угадать правильную фразу в диалоге. Решение Blizzard было таким. World of Warcraft станет музеем, посетителей которого ведет заботливый гид. Игроки начнут путь в Элвинском лесу или Долине Испытаний, где их встретят целая россыпь персонажей с большими желтыми восклицательными знаками над головой. Это сигнал о том, что они хотят попросить искателя приключений собрать шкурки кроликов или зачистить лагерь кобальдов. На самом деле в World of Warcraft нет квеста на сбор шкурок кроликов. Вернее, он был только в первой бета-версии игры. «После парочки таких квестов персонаж получал новый уровень, и для него открывались новые квесты. Геймер мог взбунтоваться и начать бегать туда-сюда, но следование пути будет самым эффективным способом прогрессии. По сути, вас закручивало по спирали в квестовый узелок, а потом нужно было перейти к другому такому узелку», описывает систему Кевин Бёрдсли. Эверквест ощущалась опасным миром, который готов аннигилировать любого дурачка, решившего путешествовать в одиночку. World of Warcraft преследовала другую цель — Каждый игрок становился супергероем. Персонажи в ней были разделены на две фракции, Орду и Альянс, каждая с собственным набором классов. У любого имелось достаточно сил, чтобы расправиться с целой группой врагов в одиночку. Все сделано для того, чтобы сократить преграды между пользователем и весельем», — говорит художник Ален Лапидис. «В играх вроде EverQuest вы получали кусок торта только после того, как уминали целый тазик овощей. World of Warcraft угощала вас одними лишь тортиками». Через год в команде World of Warcraft числилось свыше 20 человек. Blizzard не хотела, чтобы внешний мир узнал об этом проекте, как из соображений стратегической конкуренции, так и для соблюдения мистической ауры. А потому его держали в секрете даже от новичков. Дэвид Рей, присоединившийся к компании в январе 2001 года программист, не имел понятия, над чем ему предстоит трудиться. В первый рабочий день команда пригласила его пообедать. «И они все еще не сказали мне, что это был за проект», — делится Рей. «Они спросили». «Есть какие-то вопросы перед обедом?» «Ну да, есть один. Над какой игрой я работаю?» Рэй был хардкордом игроком в EverQuest и очень обрадовался, узнав, что они делают MMORPG в мире Warcraft. Его назначили инженером, отвечающим за игровой инструментарий, внутреннее программное обеспечение, которое даст художникам и дизайнерам удобный способ работать над разными элементами игры. Трудиться в Blizzard ему нравилось. Особенно прельщала готовность команды слушать его фидбэк. «Рабочая атмосфера была там поистине замечательной», — говорит он. Хотя вскоре Рэй приобрел своеобразную репутацию. Он отклонял все запросы, которые считал пустой тратой времени. Когда художники и дизайнеры ломились к нему в офис, запрашивая тулзы и фичи, он смотрел на них с ухмылкой и отправлял в свояси «Мне дали кличку в Blizzard. Доктор Нет», признается он. Отсылка к одноименному злодею из фильма «Доктор Ноу» из киносерии о Джеймсе Бонде. Атмосфера секретности в Blizzard имела и обратный эффект. Она отталкивала опытных разработчиков, которые не хотели подписываться на загадочный проект. Да и не все новички были настолько же воодушевлены, как Рэй. 3D-художник Мэт Макарский, пополнивший состав Team 2 летом 2001 года, надеялся поработать над сиквелом StarCraft. «Меня это так расстроило», — поделился он. Он согласился на значительное снижение зарплаты, чтобы присоединиться к Blizzard, и был крайне озадачен в первый рабочий день. Офис выглядел почти как заброшенное помещение. Близзард тогда располагалась в типичном бизнес-центре в кампусе Университета Калифорнии в Ирвайне. Какие-то фирменные логотипы или вывески там попросту отсутствовали. На полах лежали изгвазданные алкоголем ковры, на них валялась засохшая еда, а в ноздри бил резкий запах, смесь спиртовых испарений и человеческого пота. Старые дешманские мониторы, потасканная и местами сломанная мебель. «Защищать свой офисный стул приходилось ценой собственной жизни», уверяет Макарски. Половина стульев в студии были ушатанными. Какие-то не ездили по полу, а стоило присесть на другие, и ты оказывался на полу. Контраст был причудливый. Компания на самой верхушке индустрии выпускает продающиеся миллионными тиражами игры. И сотрудники, оберегающие свой офисный скарб так рьяно, будто выживают на постапокалиптической пустоши. Однако, несмотря на первичные сомнения и тяготы, Макарский обнаружил, что работа над World of Warcraft приносит ему больше удовольствия, чем любой из предыдущих проектов. Я точно знал одно. Над чем бы ни корпела Blizzard, художественная часть там будет просто невероятной», — говорит он. Поскольку работа была валом, а состав команды небольшим, дело продвигалось несколько расхлябанно, без какой-либо структуры. Они собирались, обсуждали необходимое, фиксировали это зарисовками на доске, а потом расходились и строили уровни так, как считали нужным. Конец секретности наступил 4 сентября 2001 года. World of Warcraft анонсировали официально. Журналистов впечатлили ранние демо. Они нахваливали прозрачную систему квестов и пестрый визуал. Некоторых привел в шок тот факт, что Blizzard работает над MMORPG, но эта бизнес-модель была слишком привлекательной, чтобы пройти мимо. Для игры в EverQuest требовалось заплатить 40 долларов за коробку, а потом, спустя месяц бесплатной триальной версии, выкладывать ежемесячно еще по 10. Под конец 2001 года EverQuest набрала 400 тысяч игроков, то есть оборачивалась в ежемесячную 4-миллионную прибыль. Крайне выгодное предприятие, даже если вычесть из этой суммы расходы на аренду серверов. Далеко не все внутри Blizzard верили в то, что World of Warcraft станет такой уж успешной. Приоритет отдавался Warcraft 3, а сюжет World of Warcraft менялся несколько раз вслед за решениями, которые принимала Team One. настроение в команде были такими, будто вся остальная компания считает, что мы провалимся», — делится Рэй. «Никого не заботило, что мы делаем. Это просто был любимый проект Адама или вроде того». Даже их официальное название, Team 2, отражало более низкое место в иерархии Blizzard. «Мы были командой второго сорта», — говорит Бёрдсли. Процесс разработки видеоигр — это сплошная полоса неопределенности, а подобного World of Warcraft в компании Blizzard еще не делали. Ее предыдущие тайтлы существовали в двухмерных мирах, и даже Warcraft 3, перебравшийся в трехмерную среду, по факту представляла собой поле боя с видом сверху вниз и небольшими вкраплениями вертикальности. World of Warcraft же позволят людям бегать, прыгать и исследовать огромные локации с впечатляющими пейзажами, и все это осуществлялось новым для Blizzard способом. Разработчики пытались понять, как конструировать трехмерные уровни и создавать сложные анимации, а параллельно мастерили самую масштабную игру в истории компании, которая будет вмещать в себя тысячи игроков одновременно. Не сказать, что успех этого начинания был очевиден, вовсе нет. К тому же трехмерные технологии развивались так поспешно, что практически каждый месяц художники Blizzard обнаруживали новые инструменты и техники. Вот что делает индустрию видеоигр уникально сложной средой. Тебя не покидает ощущение, будто ты на шаг позади, заключает Макарски. В какой-то момент просто приходится остановиться. Ты больше не можешь улучшать графику. Напротив, ты начинаешь избавляться от лишних наворотов. Все, хватит, это выглядит достаточно хорошо. Команда все еще была относительно небольшой, и работа оставалась порядочно. В ходе Е3 летом 2002 года, когда фанаты и журналисты уточняли дату релиза World of Warcraft, персонал Blizzard в черно-голубых жилетках и футболках всегда отвечал одинаково. Она выйдет тогда, когда будет готова. Отдел контроля качества располагался этажом ниже команды разработки. «Там было холодно и темно», — рассказывает тестировщица Мишель Элберт. Тестеры Blizzard, как и в большинстве других игровых компаний, находились в самом низу корпоративной лестницы. Их просили бесконечно играть в Diablo 2, Warcraft 3 и другие игры, экспериментировать с каждым имеющимся классом и комбинацией, выискивать баги. Это очень важный труд, однако его считают работой, для которой не требуется особых умений. Поэтому тестировщикам платили очень скудное жалования, что-то вроде 8 долларов в час. А еще от них требовали не обращаться к разработчикам напрямую и задерживаться на работе. В какой-то момент я попросту забыла, каково это — трудиться в дневную смену, делится Элберт. Потому что я приходила очень рано, а уходила очень поздно. Как-то раз я ехала на работу в нормальное утреннее время и чуть было не заблудилась. Терпеть такие условия тестировщиков заставляла особенная морковка. Им обещали повышение до полноценного разработчика. Морхе ему нравилось продвигать сотрудников внутри компании, а некоторые такие решения даже обернулись успехом. Например, бывшие тестировщики Шейн Добири, и Крис Сигати превратились в отменных продюсеров студии. Это приводило к некоторым трениям среди разработчиков-ветеранов. Им не нравилось, что бывшие тестеры теперь начальствуют над ними. Никакого движения вверх для людей, которые трудились в разработке, там не было, говорит Стю Роуз, покинувший компанию в 2003 году именно по этой причине. По мере разработки World of Warcraft команда начала осознавать, эта игра окажется масштабнее всего, над чем приходилось трудиться ранее поэтому было решено привлечь больше художников для создания ферм и гор Азерота. Однажды дизайнер Эрик Дотс, кстати, тоже бывший тестировщик, спустился этажом ниже и сделал важное объявление. Тим Ту хочет повысить по крайней мере одного тестера до полноценного разработчика. Все желающие должны воспользоваться редактором карт World of Warcraft и создать в нем собственное трехмерное окружение. Работу получат самые лучшие. На этот раз Близзард наняла сразу четырех новых художников, и они не будут последними. «Я чувствовал себя так, будто попал под ливень из Скиттлс», — делится Мэт Сандерс, получивший работу вместе с тремя друзьями. Тестировщики и агенты клиентской поддержки включили «Мувин он ап» из сериала «Джефферсоны». Так они прощались с бывшими коллегами. «Люди напевали эту песню, пока ты поднимался по лестнице», — рассказывает инженер Твен Мартин. Ставка на внутренние таланты оказалась большой победой Близзард. Это помогало держать хороший уровень мотивации в среде тестировщиков, повышало их боевой дух, а также заполняло пробелы дешевой рабочей силой. World of Warcraft разрослась настолько, что команде пришлось удвоить размеры. В ней было уже свыше 40 человек, и это при том, что всего в Близард трудилось около сотни. Офис оказался слишком маленьким для рабочих совещаний, и компании пришлось переехать в ближайший кинотеатр. Team 2 надеялась закончить World of Warcraft к праздникам 2003 года, но вскоре невозможность такой постановки задачи стала очевидной. Ранние планы по использованию ассетов и моделей из Warcraft 3 тоже не сработали, а игра надувалась контентом, будто воздушный шар. Каждый анонс новой MMORPG усиливал давление на разработчиков. Команду очень напугали близящиеся релизы Star Wars Galaxies и EverQuest 2, которые создавались авторами EverQuest, компанией Sony Online Entertainment. Казалось, она готовится к доминации на рынке. Руководство Blizzard разбилось на два лагеря. Одни верили, что World of Warcraft станет следующим большим хитом, а другие считали, что она обречена на провал и обрушит на компанию гнев корпоративных владельцев. Все это, в конце концов, приведет к утрате автономии. Игра обошлась Blizzard в копеечку. Размеры команды росли и росли. Аренда внешних серверов для поддержки огромной базы игроков тоже обходилась недешево. Адам и Морхейм защищали грядущий успех с упорством буйволов, но Пол Сэмс и его команда, занимавшиеся расчетом финансовой модели, понятия не имели, чего от нее ожидать. Предыдущие игры Blizzard двигались по одному и тому же маршруту. Продажи пробивали потолок, а потом медленно затихали. Но World of Warcraft была скорее жирным знаком вопроса. В это время Вивенди тонула в долгах, за что стоит поблагодарить медиаинвестиции генерального директора Жан-Мари Месье позже осужденного за финансовые махинации. Компания наняла нового управленца и начала искать способы избавиться от части активов, включая игровое подразделение. В течение 2003 года французские руководители обсуждали возможность такой сделки с гигантами вроде Microsoft, Take-Two и Electronic Arts. Единственной прибыльной частью непомерно разросшейся Vivendi Games оставалась Blizzard — Некоторые издатели хотели сделать аккуратный надрез и завладеть лишь этой студией, но компания желала продать весь пакет разом. Такая неопределенность внесла свой вклад в распад Blizzard North летом того же года и нависала тучей над разработкой World of Warcraft, пока Team пыталась ее завершить. Морхейм, Адам и Сэмс рассматривали вариант с поиском инвесторов и выкупом компании, но на практике это оказалось невозможно. «Мы привыкли иметь больше контроля над своей судьбой», рассказал Морхием одному журналисту. «А теперь приходится сидеть и ждать». Осенью 2003 года наконец-то пришел ответ. Blizzard остается с Вивенди, которая распродала другие части своего развлекательного подразделения, но подвисла с убыточным игровым бизнесом. Для наведения порядка был приглашен новый руководитель, Брюс Хэк. Он был обаятельным и дружелюбным, но раньше обитал в музыкальной индустрии и про игры вообще ничего не знал. Изучая портфель компании, Хэк обнаружил, что Вивенди создавала три ММО одновременно. Одну по мотивам Marvel, другую по Властелину колец, а World of Warcraft была третьей. Пытаясь вникнуть в правила индустрии, он заказал несколько аудитов. Хэк хотел узнать, что делает игру Хитом, спойлер, обычно это сиквелы, и почему Blizzard оказалась настолько успешной. В одном из анализов был подбит средний балл рецензий каждой игровой студии за последнюю декаду blizzard заняла в списке первое место. Сомнений быть не могло. Это попросту экстраординарная студия», — заключил Хак. Встреча с Морхеймом и Сэмсом произвела на него впечатление. На протяжении четырех лет эта парочка убеждала топ-менеджеров, что если те дадут Близзард автономию и позволят ей нарушить дедлайн другой, они получат гарантированные хиты. Хак не собирался ломать работающую схему. Blizzard владела правами на свою интеллектуальную собственность, выстроила отличные отношения с игроками через Battle.net и, судя по всему, была самой любимой студией в мире PC-гейминга. Одним из первых решений Хэка в качестве генерального директора игрового подразделения Vivendi стала отмена двух других ММО в пользу World of Warcraft. Точнее, онлайновая ролевая игра по «Властелину колец» была выкуплена студией-разработчиком и выпущена в 2007 году под названием Lord of the Rings Online – Shadows of Angmar. И тут ставки внезапно подскочили. То, что ранее в Blizzard считали странным экспериментом Адама, теперь превратилось в главную надежду в Вивенди. Меньше всего в жизни ветераны Blizzard хотели пройти через еще один жуткий кранч наподобие того, что случился при создании StarCraft. Работать сверхурочно — одно дело, а проводить вечера и выходные в офисе — совсем другое. Когда команда села за World of Warcraft, менеджмент представлял такой план — Вместо того, чтобы потеть в режиме 24 на 7 целыми месяцами, лучше начать понемногу перерабатывать заранее. Так что с 2001 года Тим Ту начала задерживаться в офисе на две ночи в неделю, и это было в порядке вещей. Лишь бы не столкнуться с еще более серьезным кранчем к заключительным этапам. К 2003 году, после выпуска Warcraft 3, команду нагонял очередной дедлайн. И для нее стало очевидно, что такая стратегия полностью провалилась. Теперь кранч начинается по-настоящему. Ночи и выходные стали нормальным трудовым временем в компании, а разработчики съели в этот период столько пиццы, что ее вкус стал невыносимым. Руководство Blizzard предотвратило несколько бунтов, обещая продвижение по службе, дополнительные выплаты по итогам прибыли и раздачу бонусов по завершении производственного цикла. «Мои дети стали называть себя Вов-сиротками», рассказывает Твен Мартин. «Хочешь увидеться с батей? Загляни к нему в офис». Адам уже покидал компанию на целый год из-за творческого выгорания, а теперь снова начал ощущать на себе давление строгих графиков. Ему приходилось лично обрабатывать множество игровых задумок, и каждую неделю он встречался с дизайнерами, обсуждал механики работы самых разных предметов, магических заклинаний, правила работы ПВП-сражений и кучу всего прочего. В январе 2004 года Адам сделал заявление, которое потрясло всех. Он опять покидает Blizzard. Свои ежедневные обязанности он передал Морхейму, но его роль в создании World of Warcraft была ключевой. Он фактически стал дизайн-гуру в компании. Именно на него полагались многие сотрудники, и лишь благодаря отдаче Адама полагали, что их игры станут великими. Да, он мог общаться несколько резко, раздражал некоторых коллег, прозвище «Бархатный молот» удавалось оправдывать далеко не всегда. Но именно этого человека считали центральной фигурой Blizzard. А теперь он снова выгорел. На этот раз Адам встретил женщину и хотел построить семью. Он боялся испортить эти отношения работой 7 дней в неделю. Его ученик Роб Парда взвалил себе на плечи должность главного дизайнера World of Warcraft. Кроме того, Парда и Медсон были повышены до вице-президентов, чтобы таким образом заполнился пробел в руководстве. Внезапное исчезновение Адама повлияло на разработку World of Warcraft не сильно. Большинство ключевых дизайн-решений к тому времени финализировали, а Парда уже давно наводил свои порядки за кулисами. Вскрылось и другое. Ожидание личного одобрения Адама оказывало эффект бутылочного горлышка на многих дизайнеров, и его уход стал для них облегчением. Впрочем, его тень еще долго будет висеть над World of Warcraft. Значительно позже Крис Зирхут расскажет, что некоторые решения в игре возбранялось даже обсуждать, ведь это личные фишки Алина. Трогать их было нельзя. Все предыдущие игры Blizzard были амбициозными, но они меркли в сравнении с World of Warcraft. В ней имелись сотни различных монстров, тысячи предметов, десятки уникальных зон и подземелий, а еще девять игровых классов, каждый из которых имел особые умения, которые требовали специфического дизайна, визуала и аудиоэффектов. По мере расширения игрового мира, художники и дизайнеры с ужасом осознали, что на локациях полным-полно пустого, ничем не заполненного пространства. Зоны вроде степей, огромной пустыни с агрессивными созданиями, вроде кентавров и копытней, выглядели очень красиво, но ощущались недоделанными, так что команда решила привлечь еще больше людей, чтобы заткнуть эти дыры. Кристин Браунелл, одна из четырех женщин в яме тестировщиков Blizzard, присоединилась к команде годом ранее. Она незамедлительно начала поиск возможности стать полноценным дизайнером квестов и сразу же подала заявку. Кристин удалось впечатлить руководство уже тем, что в ответе на один из вопросов вакансии, который требовал написать пять квестов, она проработала пять квестовых цепочек, что состояли из нескольких заданий по всему Азероту. В феврале 2004 года она стала частью стремительно расширявшейся квестовой команды. Ей поручили наполнить контентом все безбрежные зоны World of Warcraft. Дизайнеры, вооружившиеся несколько разболтанным сюжетным гайдом, основанным на лоре мецена получили практически полную автономию. Я даже не знаю, доводилось ли мне когда-нибудь испытывать настолько же широкий простор творческой свободы, делится Браунелл. Под конец производства они создали более тысячи новых квестов. В заключительные месяцы 2004 года Team 2 едва не впадало в отчаяние от того, сколько работы еще оставалось и как мало времени имелось, чтобы все это довести до конца. Однако не обошлось и без поводов для радости по поводу шансов грядущей игры на успех. Публичная бета в марте 2004-го навела шума, как и серия закрытых тестов, проведенных командой на протяжении года. В какой-то момент, за несколько месяцев до релиза World of Warcraft, продюсер Шейн Дабири был вынужден объявить по интеркому о вмешательстве в дела команды. Он сказал, «Эй, ребятки, мы знаем, что игра вам очень нравится, но если вы не покинете бета-сервер и не вернетесь к работе, мы просто закроем вам доступ», — рассказывает Браунелл. Джон Смедли, президент Sony Online Entertainment и один из ключевых авторов Эверквест, даже не задумывался о конкурентах. Он был слишком занят тем, чтобы выпустить уже, наконец, Star Wars Galaxies и EverQuest 2 за порог Офиса Разработчиков. «В эпоху EverQuest мы жили свою лучшую жизнь», — говорит он. «Я бы сказал, что мы были слишком самонадеянны. Мы думали так. Боже правый, ничто на свете не способно остановить этот успех». А потом Смедли поиграл в бету World of Warcraft, и в тот момент я такой «пу-пу-пу».